Глава пятая. Понтры и Доклар шли через площадь, болтая о пустяках. Вокруг резвились дети, играли в игры, гонялись друг за другом, просто дурачились. Всегда хотела спросить об этом мужчину, сказала Доклар. Вы скучаете по детям, когда двое порознь? Маленький мальчик сто сорок восьмого поколения выбежал прямо перед ними, ловя летающий треугольник. Понтер никогда не жалел о том, что у него две дочери, но хотел бы еще и сына. Конечно, ответил он. Я все время о них думаю. Они такие замечательные девочки, Жасмель и Мега, сказал он Доклар. Я думал, вы с Жасмель скрестили копья, пока меня не было. Доклар грустно усмехнулась. Но、ну、да, она говорила от имени Адекора на Да Сларм Басадларм. А я была его обвинителем. Но, Понтер, я ведь не дура. Очевидно, что она была права, а я — нет. Так вы теперь помирились? Это потребует времени, — сказала Доклар. Ты же знаешь, какая Жасмель. Упрямая, как сталактит. Как его ни тяни, все равно держится. Понтер засмеялся. Он хорошо знал Жасмель. И да, Клар, как видно, знала ее не хуже. Да, с ней бывает тяжело. Согласился он. Ей только-только исполнилось двести двадцать пять месяцев. Разумеется, с ней тяжело. Да, Клар помолчала. Для молодой женщины это большой стресс, знаешь ли. От нее ожидают, что к началу зимы она обзаведется двумя партнерами. Я знаю, что Трион скорее всего станет ее партнером мужчиной. Но вот женщина она все еще ищет. — У нее не будет проблем, — сказал Понтер. — Она — настоящее сокровище. Доклар улыбнулась. — Да, она такая. Унаследовала все лучшее от класс, ты... Она снова замолкла, возможно, раздумывая, следует ли заходить так далеко. И от тебя тоже. Но Понтер был польщен этим замечанием. Спасибо, сказал он. Да Кларр погрустнела. Когда Класт умерла, Жасмель и Мега очень грустили. Мегамек то была слишком мала, чтобы по-настоящему понимать, что случилось, но Жасмель. Девочки без матери очень сложно. Она снова сделала паузу. Понтер подумал, не ожидается ли от него похвала за то, что она заменила Жасмель мать. Я пыталась быть хорошим Табентом. продолжила Доклар, но это совсем не то, что настоящая мать. И снова Понтер не знал, что сказать. Да, проговорил он. Наверное, ты права. Я знала, что они никак не могли переехать к вам с декором, сказала Доклар. Девочкам жить на окраине. Да, согласился Понтер. Конечно, это было невозможно. Тебе. Доклар оборвала себя, уставившись на покрывавшую площадь коротко подстриженную траву. Тебе не нравилось, что я взяла над ними опеку? Понтер слегка пожал плечами. Ты была партнершей Класт. Логично, что именно тебе она назвала Табанта для своих дочерей. Доклар медленно склонила голову, ее голос был тих. Я не об этом спрашиваю. Понтор закрыл глаза и вздохнул. Ты права, да, мне это не нравилось. Прости, я их отец, их кровная родня. Ты. Да, Клар ждала, что он продолжит, но когда стало ясно, что он больше не собирается ничего говорить, закончила мысль за него. А я им не родня, сказала она. Они не мои дети, но я все-таки взяла над ними опеку. Понтер не стал отвечать. Для этой ситуации не было вежливого ответа. — Это ничего, — сказала доклар, на мгновение касаясь его плеча. — Ничего, что ты так к этому относишься. Это естественно. Над головой пролетело несколько гусей. Несколько дроздов, прятавшихся в траве, вспорхнули при их приближении. — Я очень люблю своих детей, — сказал Понтер. — Я их тоже люблю. Я знаю, что это не мои дети, но я жила с ними всю их жизнь, так что люблю их как своих. Понтер остановился и посмотрел на Доклар. Он никогда не задумывался над таким типом отношений. Чужие дети его всегда немного раздражали, а Декуров Даб, к примеру, был весьма вредным ребенком. В нормальной семье Доклар жила бы со своими собственными детьми. Сын или дочь 148-го поколения все еще жили с матерью и ее партнершей, как и дочь 147-го, хотя в течение следующих нескольких месяцев она бы обзавелась партнерами и стала бы жить отдельно. Ты удивлен? – спросила Доклар. Я правда люблю жасмель и мегу. Ну, я думаю, я просто никогда об этом не задумывался. Доклар улыбнулась. Как видишь, у нас очень много общего. Мы оба любили одну и ту же женщину, и оба любим одних и тех же детей. Понтер и Доклар решили начать день с просмотра пьесы, поставленной в открытом амфитеатре. Понтер всегда любил театр, и пьеса относилась к числу его любимых: Вомлар и Колапа, историческая постановка об охотнике и собирательнице. Такого рода пьесы играют только, когда двое становятся одним, и в постановке могут участвовать актеры обоих полов. Сюжет строился на множестве завязок и поворотов, которые были бы невозможны в современную эру компаньонов. Одни люди пропадали без вести, другие не могли общаться, будучи далеко друг от друга, третьи не могли доказать, что были в определенном месте в определенное время, четвертые по-разному описывали одни и те же события. В амфитеатре они уселись прямо на полу, скрестив ноги, и Понтер обнаружил, что его колено плотно прижато к колену Даклар. Пьеса была действительно хороша. После представления Понтер с Даклар отправились навестить маленькую Мегамэк, которая играла с друзьями. При виде отца она пришла в полный восторг и бросилась к нему через весь двор. «Привет, малышка!» сказал Понтер, подхватывая ее на руки. Привет, папа. Она посмотрела на Доклар и поздоровалась, как отметил Понтер, совершенно тем же радостным тоном. Привет, Доклар. Он ощутил укол ревности. Было бы предпочтительнее, чтобы она больше радовалась встрече с ним, ее биологическим отцом, чем с законным опекуном. Но это быстро прошло. Он знал, что у его младшей дочери любви хватит на всех. Он снова сжал ее в объятиях, потом опустил на землю. Смотрите, как я могу! крикнула она. Потом отбежала от них на несколько шагов и сделала сальто назад. Ух ты! воскликнул Понтер, лучясь от гордости. Здорово! сказала Доклар, хлопая в ладоши. Понтер взглянул на нее и улыбнулся. Доклар улыбнулась ему в ответ. Мегамэк явно хотела показать еще один трюк, но они на нее не смотрели. Папа, мама, смотрите! закричала она. У Понтера перехватило дыхание. Мегамэк смутилась. Ой, тихо, сказала она. То есть, папа, да Клар, смотрите. К середине дня Понтер начал нервничать. Сегодня двое становятся одним. И он вовсе не дурак, но у него не было секса с женщиной. Первой мыслью было с тех пор, как двадцать месяцев назад умерла Класт, но на самом деле дольше. Он любил Класт до ее последнего дня, но последствия рака начали давать о себе знать гораздо раньше. Это было, на самом деле, он не помнил точно. Понтер никогда не позволял себе думать о том. Что эта встреча может быть последней их с класс тинтимной близостью? Что вот сейчас он входит в нее последний раз? Но, но в конце концов самый последний раз все-таки наступил, и после она уже была слишком слаба, чтобы делать это снова. И это было, вероятно, за целый дикомесяц до ее смерти. Так что по меньшей мере тридцать месяцев. Да, все это время рядом было декор. Но, но это не то же самое. Физические контакты между двумя мужчинами или двумя женщинами не важно, хотя также являются выражением любви, но это все же развлечение, забава. Но секс это потенциально репродуктивный акт. Конечно, ни у Доклар ни у любой другой женщины не было никаких шансов забеременеть, когда двое становятся одним в этот раз. Все женщины, живя вместе и вдыхая феромоны друг друга, давным-давно синхронизировали свои менструальные циклы. В следующем году, когда запланировано зачатие 149-го поколения, Верховный Серый Совет сдвинет дни, когда двое становятся одним, так что они совпадут с периодом максимальной фертильности. И все же, хоть у доклар не было шансов забеременеть, Прошло так много времени с тех пор, как давай отведем детей на площадь Дарсона и пойдем чего-нибудь перекусим, предложила Доклар. Понтро ощутил, как его бровь взбирается на гребень над бровного валика. Детей. Понятно, каких детей? Его детей? Ее детей? Их детей? Она определенно знала, как к нему подольститься. Попытка наладить отношения через секс могла растревожить его и выбить из колеи, но прогулка с детьми — это было именно то, что нужно. — Конечно, — сказал он, — конечно. Понтер кивком подозвал Мегамэк, и они пошли искать Жасмель, что было нетрудно, поскольку ее компаньон и Хак могли легко связаться. На улицах по-прежнему играло множество детей, но взрослые по большей части разошлись по домам, чтобы предаться утехам любви. Лишь некоторые из них, и мужчины, и женщины, еще оставались на улицах. В мире гликсенов Понтер практически не имел дела с детьми, но, как он понял, их там редко вот так оставляли одних. Гликсенское общество было больно вдвойне. Во-первых, они не чистили свой генетический пул, не удаляли из него даже наиболее нежелательные психологические особенности. А во-вторых, среди них не появилось своего Лонвиса Троба, который сделал бы их свободными. Без имплантов, компаньонов и регистраторов, алиби, гликсены по-прежнему подвергались опасности со стороны себе подобных. И как смог понять Понтер из того немногого, что видел по гликсенскому визору, Объектом нападений часто становились дети, но здесь, в этом мире, дети могли бродить, где им вздумается, и днем, и ночью. Понтер не понимал, как в гликсенском мире родителям удается не сходить с ума. Вот она, сказала Доклар, заметив дочь Понтера прежде него. Жасмелитрион рассматривали стэнс инструментами для свеживания, выставленные в уличном павильоне. Жасмель. Позвал Понтры и замахал рукой. Его дочь вскинула голову и расцвела в радостной улыбке. Ни следа досады от того, что их с Трионом прогулку прервали. Понтры и Доклар подошли ближе. Мы собирались сходить на площадь Дарсона поесть буе вальетины. Кстати, мне тоже еще нужно повидаться с родителями, сказал Трион, то ли восприняв невысказанный намек Понтры. То ли и правда собираясь с ними встретиться, Понтер не мог сказать. Трион склонился к Жасмель и лизнул ее в лицо. Увидимся вечером, сказал он. Пошли, сказала Мегамек, вставая на цыпочки и беря за руку Понтера левой рукой, а Доклар правой. Жасмель прижалась к Понтеру, и он обхватил ее второй рукой за плечи, и они вчетвером отправились обедать.